Из романа «Дар». «Благодарю тебя, отчизна, за злую даль благодарю. Тобою полон, тобой не признан, я сам с собою говорю. И в разговоре каждой ночи сама душа не разберет, Моё ли безумие бормочет, твоя ли музыка растет?»